Глава четвертая. Бережем людей, предлагающих идеи. Большинство людей делают то, что им скажут. Это не хорошо и не плохо. Это данность. И чаще всего в моменты, когда вам надо придумать какое-то необычное решение проблемы, вы будете пребывать в одиночестве, ведь вы начальник, вы главнее, умнее, вот и выкручиваетесь. Очень тяжело быть самым умным и не иметь возможности с кем-то посоветоваться. Не знаю, как вы, а я почти ничего не могу придумать одна. Мне обязательно нужно думать вместе с кем-то или хотя бы использовать технику резиновой уточки. Техника резиновой уточки довольно популярна, но на всякий случай опишу ее. Идея в том, что для получения ответа на вопрос часто достаточно просто кому-то рассказать о проблеме. Пока вы будете формулировать свои мысли и проговаривать варианты решения, вы можете придумать, что надо делать. Метод очень полезный. Расскажите о нем участникам своей команды и научите их воспринимать спокойно, когда кто-то просит обсудить сложные моменты в работе. Теперь перейдем на следующий уровень. Когда вам действительно нужны идеи со стороны? Если вы тот человек, который должен вечно что-то придумывать, займитесь поиском напарника. Он может быть кем угодно. Начальником смежного подразделения, вашим подчиненным или даже смекалистым стажером. Обсуждайте проблемы с разными людьми и наблюдайте, насколько жизнеспособны их советы. Сначала вы будете получать много противоречивых ответов и, скорее всего, путаться, кого стоит слушать, а кого нет. Но постепенно вы найдете одного человека, а если повезет, нескольких людей, которые часто дают дельные советы. Так вот, берегите таких людей. Во-первых, старайтесь чаще с ними общаться, а во-вторых, проследите, чтобы их голос не тонул в обсуждениях. Грустная правда состоит в том, что если кто-то не умеет сам генерировать хорошие идеи, с большой вероятностью он не сможет разглядеть и чужую. Поэтому если команда в целом состоит скорее из крепких исполнителей, чем из творческих натур, она может довольно агрессивно противодействовать любым попыткам творчества. Это будет происходить не по злобе или глупости. Просто такие работники всегда настроены критически и не умеют думать на нужной волне. Если вы разглядели креативного и толкового человека, поощряйте публично его идеи и подчеркивайте, что его предложения хороши. Вы, конечно, не научите всех быть изобретательными. Но зато, по крайней мере, создадите для этого человека комфортные условия при обсуждении чего-то нового. Если у вас не получается настроить коллектив на мирный лад, учитывайте эту его особенность и не пытайтесь генерировать хорошие идеи большим составом участников обсуждения. Творческие люди часто стеснительны, и высказываться будут не те, кто умеет генерировать хорошие идеи, а самые активные, о чем я уже говорила. В заключении сделаю ремарку. Я не считаю, что все в команде должны быть изобретательными. Более того, команда, состоящая из одних мечтателей, скорее всего, не доведет до конца ни один проект. Есть прекрасная шутка на эту тему. Лучше всего сроки завершения проекта предсказывают люди, страдающие депрессией. Идеально, если в команде есть мечтатели, которые предлагают направление движения, и зануды, которые в меру сопротивляются нововведениям и тратят много сил на поддержание порядка на проекте. У меня лично с поддержанием порядка большие сложности, поэтому я обожаю людей, которые помогают мне справиться с этим».